Глава 47. Мы напились. Нет, мы нажрались. Как только вернулись домой, отпустили прислугу, сели за стол ужинать, и осознание всего пережитого в сером особняке накрыло нас, но трясло меня больше всех. Какой ужин? Какая еда? Организм требовал выпить. Какой же он страшный, этот герцог! Его холодное любопытство режет словно нож. От его уверенности в том, что все будет так, как он хочет, от его ледяного спокойствия и яркого, словно огонь, раздражения хочется спрятаться подальше и поглубже. Но самое страшное – это его злость, его ярость, его магия. Она в такие моменты вырывается из него яркими всполохами, окутывает его тело со всех сторон и начинает жить своей жизнью, показывая тем провинившимся, кто может ее видеть, свою мощь и силу. Тем же, кто не видит, приходится пережить самые неприятные минуты в своей жизни, ибо не видеть, но чувствовать, как сжимается в невидимых тисках твоя душа, намного страшнее. Следующее утро для меня наступило в полдень. Ужас воспоминания о красавчике Эверли отступил под натиском крепкого сна, а головная боль — под натиском моего зелья. Жизнь удалась. Мы избавились от гостей. Ветерок не пострадал. Раны Ярика оказались не слишком тяжелыми и благополучно затягивались. Пара золотых, полученных им за проявленную смелость, примирила его со всем произошедшим, а мне позволило избавиться от чувства вины. Подарок имениннику куплен. Все готово к началу празднований». Теперь бы без проблем дотянуть до приема во дворце и суметь покинуть столицу, не привлекая к себе лишнего внимания. Вот не верю я, что граф не попытается отомстить взорвавшемуся барону. Но он, во-первых, в чужой стране, а во-вторых, все нужные ему для мести специалисты сидят у герцога, как мыши под веником, и не отсвечивают. Если поторопимся... Успеем уйти в родные горы целыми и невредимыми, а там нас попробуй достань. Скука и любопытство сгубили не одну кошку, да и люди мрут, заразы, как мухи, по той же причине не реже. Сегодня мы продали приготовленные для реализации мелкие драгоценные камни, якобы доставшиеся нам в наследство. Отец доволен, я нет. Эта сумма поможет нам пережить одну зиму, а дальше... Золото, найденного мною чуть раньше, надолго не хватит. Пара-тройка необходимых закупок, а потом что? Обслуживать караваны? Не хочу. Хочу тишины, покоя и в лабораторию хочу. Зачем богатеньким этого города золото? Хватит с них и камней. Вот заботились бы короли о безопасности дорог, приструнили бы работорговцев, обезопасили простых горожан и купцов, и спали бы спокойно. А так? Всяк крутится, как может. Ночь накрыла город прохладой и тишиной, относительной тишиной. Нетерпение, азарт и необходимость позаботиться о тех, кто мне доверился, заставили меня начать притворять в жизнь составленный мною ранее план. Я точно знаю, что именно сегодня ночью смогу уделить внимание королевскому казначею, а если точнее, то его дому и казне. Не торопясь, меняя облики и тщательно избегая внимания записывающих артефактов, я двигалась по городу к Королевскому дворцу, ибо нужный мне особняк и окружающая его территория соприкасались со стенами, ограждающими его. На этот раз перед уходом мне пришлось поговорить с бароном. Я могла задержаться на более долгое время, чем обычно, или не вернуться совсем. А потому я решила предупредить его о моей отлучке. Барон не узнал от меня, как не старался, куда и зачем я направляюсь. Но это не помешало ему сделать все, чтобы воспрепятствовать моим планам. Ни убеждения, ни крики, ни его попытка закрыть меня в комнате ни к чему не привели. Я его переупрямила, заставила выпить успокоительное зелье, Надеюсь, его эффект продержится два дня. И, как любая уважающая себя кошка, отправилась гулять сама по себе. Нет, я, конечно, вняла пожеланиям отца и, прежде чем уйти, помолилась богам. Сразу после того, как гости покинули нас, в нашем доме появилась комнатка, предназначенная именно для этого. Купленные в храме фигурки богов, расположенные полукругом вокруг жертвенной чаши, Вазы для ароматических курительных палочек, вышитые золотом покровы, молитвенные коврики. Все это помогало отрешиться от быта и молиться искренне от души, а еще напоминало мне о прошлой жизни. Непреднамеренно, а скорее подсознательно я обустроила молитвенную комнату так, как это принято делать в Японии. Но моих домочадцев устроил полученный результат. и все осталось так, как я захотела. Путь до особняка Казначея, графа Алвира, занял у меня очень много времени. От моего дома до его жилья 20 минут пешком. Это если идти, не торопясь по улицам, не скрываясь от артефактов и наблюдателей. А так? Было уже за полночь, когда сей дом принял меня в свои объятия. Огромное количество магических артефактов. Охранных заклинаний и тайников просто поразило меня. Такого изобилия золотых веществ, драгоценностей, открыто лежащих в шкатулках и просто на столиках в будуаре хозяев, я даже представить себе не могла. обилия золота ребило в глазах. И это все при тусклом ночном освещении. А днем, а при ярком вечернем праздничном освещении — Куда смотрит грозный герцог? Неужели такое богатство может быть приобретено честным путем или быть полученным в наследство? Сколько же получает казначей его величества короля за свою работу? Интересно. А казначей богаче короля? Тут даже тайники искать не надо. Греби в мешки золотые статуэтки, блюда, кубки и ложки и драпой. Далеко ли получится убежать с нахапанным, это уже другой вопрос. Куда смотрят работники ножа и топора? А народу-то в доме сколько? Чем они все здесь занимаются? Почти все жители королевства хоть слабо, но магически одарены, и каждый раз в день могут использовать одно-два заклинания. Почему они по ночам по дому ходят? Так, на кухне чистят, парят, варят, пекут. Ясно. Камеристки-хозяйки, в данный момент, в середине ночи отсутствующей дома, шьют, гладят и зачем-то платье с места на место перевешивают. Камердинеры графа пьют вино, закусывают деликатесами и вытирают пальцы аппаратный сюртук хозяина. Наши люди. Вон у хозяев какое количество одежды. Гардеробные размером больше, чем сами комнаты. Одной парчевой тряпкой больше, одной меньше. Интересно, у личных слуг, имеющих дело с нарядами господ, карты путеводители есть? Как часто камеристки теряются среди платьев госпожи? Если устроить аукцион-распродажу единожды надетых, а то и ни разу не надетых платьев графини Алвер, то на вырученные средства можно будет армию целый год содержать. У самой графини в покоях я обнаружила всего лишь пять тайников, и все они были со старинными драгоценностями. Была среди них даже маленькая корона, сделанная для женской головки, украшенная жемчугом и единственным, но довольно крупным алмазом, который являлся в придачу еще и совершенно пустым в данный момент накопителем магии, а сама корона — не работающим артефактом. Узнать ее назначение и свойства вот так с лету, не представлялось возможным, но очень хотелось. Все тайники были небольшие, но зато заполненные, что называется под завязку, и только пятый хранил ее корону. Обычные же, по мнению хозяйки, драгоценности никто не прятал. Они были упакованы в шкатулки, коробочки, футляры. И выложенные стройными рядами занимали немного много ни мало пару ящиков вместительного комода. И все-таки корона. Она поразила мое воображение и разбудила мою внутреннюю жадину. Каждая девочка в детстве мечтает стать принцессой и надеть на голову корону. Мечтала об этом и я. И вот она, моя корона. Разве могла я оставить ее в этом доме? Конечно же, нет. Пряча ее в свою безразмерную сумку, я почти мурлыкала. А через мгновение тихонько посмеивалась, вспоминая Голума из книги «Властелин колец» и его фразу. «Моя прелесть!» Надеюсь, у меня таких проблем, как у него, не будет. А то кто знает эти древние артефакты? Вон, подарила ангелу магическую капельку, закрепленную в сеточке из золотых нитей, и, слава богам, ничего плохого не происходит. Накапливает капелька заряд, работает как щит, улавливающий и поглощающий направленные на мальчика заклинания, и все. Надеюсь, и с этой прелестью проблем у меня тоже не будет. Вот только на балу в этой красоте показаться не получится. А как же хочется! Появление хозяйки заставило встрепенуться спавших крепким сном камеристок. Спали они, конечно же, не без моей помощи. Пришлось затаиться. Рассвет застал меня в покоях госпожи-графини. Огромный гардероб, буквально набитый всевозможными платьями, амазонками и шубами, послужил отличным укрытием для огромной анаконды, решившей дождаться следующей ночи на сваленных в кучу дорогих мехах. Я совершенно точно была уверена, Что ничто из того, на чем я так уютно устроилась, не понадобится хозяйке в середине лета, и оказалась права. День прошел тихо и почти спокойно, если, конечно, не принимать во внимание визга графини, проснувшейся около полудня и не обнаружившей на своем столе чая и сладостей. Последующие оплеухи, раздаваемые прислуги, как и приказы, не слишком беспокоили меня. Да и слышала я их только благодаря более острому, чем у людей слуху. А вот проснувшиеся уже после полудня граф и его великовозрастный наследник заставили содрогаться весь дом, потому как именно в это время прислугой овладела жажда деятельности и желание выслужиться. Мне повезло, выслужиться хотелось не всем. Парочка любовников... одним из которых был молодой господский коммердинер, устроили себе свидание в глубинах хозяйского гардероба. Тонкая стена, разделяющая мое и их убежище, позволила мне стать невольным свидетелем их лабзаний, любований, обещаний и обсуждения сплетен. Вот так я, дожидаясь ночи и вместе с ней занимательного путешествия по графским покоям, узнала о существовании сокровищницы рода.